8 марта 35 го Разобщенность человеческая с космосом и все деления человеческие ввергли сознание в хаос. Да, вы правильно поняли острый момент планеты. Ливень учений и знаков посылается именно ввиду грозной опасности, перед которой стоит человечество. Именно набат разве не слышен в каждом движении планеты? Разве не раздается тревога в каждом движении сущего? Разве не звучит возмущение в каждом движении сравненных с землею духов? Лучше, если нарыв прорвется, и можно засыпать дыру. Но гной нужно вызвать наружу, потому мы не принимаем полумер. Мы ожидаем широких действий, и во время набата нельзя думать о куске пряжи. Также правильно поняли вы и строки из беспредельности, что огненные энергии устремлены из пространства, но не встречая на Земле достаточного количества проводников, становятся разрушительными.